Творческая группа Самозда представляет Вадим Панов Пятая книга из серии «Анклавы» «Хаос совершенства» Почитая богов и храмы побежденных, спасутся победители. Исхил Агамемнон Пролог Жизнь и есть движение. И оспаривать этого аксиому столь же глупо, как опровергать существование земного притяжения. Любители почесать языком, разумеется, находятся, но ничего, кроме снисходительной улыбки, их потуги не вызывают. Жизнь и есть движение. Мы живем только потому, что постоянно движемся. Причем как в прямом смысле этого слова, убегая и нападая, работая и занимаясь спортом, так и в переносном, постоянно развиваясь, совершенствуясь, познавая новое и, соответственно, поднимая себя на более высокую ступень развития. Мы не останавливаемся. Мы стремимся вперед. Мы движемся. Но в то же самое время умение оставаться неподвижным, а значит незаметным, играет весомую роль в спектакле повседневности. Оно одинаково полезно и военному, и охотнику, и хищнику, и тому, кто занимает в пищевой пирамиде местечко пониже. Терпеливый крокодил обеспечит себе сытный ужин, а притихшая под кустом зайчата избегнут встречи с голодной лисой. И олова, который мог посостязаться в скорости и с крокодилом, и с гепардом, в совершенстве владел искусством сохранять неподвижность. Невысокий, на первый взгляд щуплый, затянутый в маскировочный комбинезон армейского образца, он приник к толстой ветке, нависшей над оленей тропой, и не шевелился, ожидая, когда небольшое стадо, что мирно паслось в полукилометре к северу, соберется на водопой. Когда и как олени пойдут к реке, Олова знал точно. За последние месяцы он досконально изучил повадки местной живности. Еще полчаса, максимум минут сорок, и вожак, голову которого украшали массивные красноватые рога, привлечет к себе внимание коротким ревом выждет, убеждаясь, что услышан всеми, и важно ступит на ведущую к реке тропу. Следом потянутся окруженные телятами самки, а в арьергарде молодые бычки, одного из которых ждет приглашение на ужин. Седло черного оленя, приготовленное в тулупе из ароматных трав, олова считал вкуснейшим в этих краях лакомством. При мысли о предстоящем пиршестве охотник едва заметно улыбнулся, однако в следующий миг насторожился. Вожак издал тревожное мычание. «Что случилось?» Заметить притаившегося на дереве врага олени не могли. К тому же засаду олова устроил с подветренной стороны, а значит... Еще один сигнал рогатого, и охотник понял причину тревоги. На расположенный к северо-западу каменистый пригорок медленно и важно поднялась пятнистая кошка. «Соседка!» «Ужин отменяется?» В первый момент показалось именно так. Стревоженные олени бросились на восток, однако припустившая с пригорка пятнистая отрезала стаду путь на равнину, и вожак повернул на юг, к кустам, редким деревьям и колова Охотник подобрался. Прыгать на удирающего от хищника зверя задача не из простых, однако олово в себе не сомневался, а о том, чтобы жертва оказалась под деревом, позаботилась кошка, совершившая резкий рывок, заставив стадо еще раз изменить направление. «Сейчас!» Вожак и самки с детенышами пробежали правее, через кустарник и по высокой траве. А вот умные молодые бычки устремились на тропу. По ней ведь легче, быстрее, а значит безопаснее. Двое, трое, опять двое. Олова дождался последнего в группе бычка. Смертоносной тенью соскользнул с ветки, ловко оседла в жертву и тут же, не давая перепуганному оленю опомниться, взмахнул ножом. Располосованное горло оросило мир горячей кровью бычок покатился по земле, а Олова за мгновение до того спрыгнувший с его спины подскочил и прижал дергающуюся в последних судорогах жертву к земле. «Всё, всё!» То ли пытался утешить, то ли просил прощения. «Всё!» Приглашение на ужин доставлено. Стадо стремительно миновало полоску кустарника, вышло к реке, но не остановилось, преодолело поток вброд. Благодаря тонкому слуху охотник различил плеск воды и ушло на открывающуюся дальше равнину. Олова отпустил бычка, присел на корточки и принялся неспешно вытирать нож. Он знал, что скоро прибудет гостья, и не ошибся. Примерно через минуту высокая трава мягко разошлась, и появилась пятнистая голова. Когда требовалось, крупные местные кошки умели приближаться незаметно, великолепно используя для маскировки и траву, и кустарник. «Привет!» — коротко произнес Олова. Пятнистая не ответила, но смотрела на человека без агрессии и без любопытства, скорее выжидающая. Хотела понять, понял ли двуногий, что она пришла за своей долей? «Ты умнее, чем коза казалась!» — признал человек. Кошка вновь промолчала. Вышла из травы, продемонстрировав Олова длинное мускулистое тело, потянулась и уселась. «Где моя доля?» Они познакомились на третий день пребывания Олова на равнине, вскоре после того, как он поохотился на оленей в первый раз. Недовольная зверюга явилась в тот самый момент, когда Олова тащил тушу к пещере, выскользнула из кустов, хлестнула себя хвостом по бокам и выдала угрожающий рык, сообщив, что местные охотничьи угодья зарезервированы. Олова, которому понравилось на равнине настолько, что он решил остаться здесь навсегда, ответил не менее угрожающим рычанием. Поправил лежащую на плечах тушу и потопал по своим делам, ожидая удара в спину. Но не дождался. То ли пятнистая решила повременить, то ли была смущена поведением наглого новичка. Отступила. Той же ночью Олова прошел по следам кошки и отыскал тщательно спрятанное логово, в котором посапывали трое котят. Трогать не стал. Понадеялся, что пятнистая поймет сигнал и не ошибся. На следующую ночь состоялся ответный визит. Кошка пришла к пещере и почти час сидела в 30 шагах от разведенного у входа костра. Смотрела, оценивала, затем растворилась в темноте. И недели две они с Олова жили, не замечая друг друга. А сегодня пятнистая неожиданно предложила союз. Олова вырезал из туши интересующие его куски, упаковал их и поднялся на ноги. — Кошка склонила голову на бок. Взгляд ее зеленых глаз оценивающий ощупал остатки оленя. «Все чесно!» Олова еще раз посмотрел на тушу, усмехнулся и сделал шаг назад. «Приятного аппетита, а!» Пятнистая двинулась вперед. «Увидимся, а!» Она в очередной раз не ответила, но Олова и не требовалось. Он знал, что его поняли. Август то есть власть. Возможность отдавать любые приказы. Услужливо подсказал внутренний голос. Большой любитель поспорить и продемонстрировать свою значимость. Внутренний голос был отъявленным честолюбцем, весьма хвастливым, самодовольным, и каждая одержанная победа подбрасывала дровишек в костер его тщеславия. Приказы? Переспросил Джеза. Любые. Не слишком ли мелко? Фельфебель тоже отдает приказы. «Любые!» — чувствовалось, что сравнение собеседника покоробило. «А как насчет исполнения любых желаний? Своих ли? А чьих?» Оказавшись на вершине, человек попадает в центр переплетения интересов самых разных групп, группировок и группировочек, что стоят между правителем и веренным его попечению народом. По-настоящему неограниченная власть — миф. Или будешь лавировать между кланами, или станешь заложником ближайших сторонников. Еще неизвестно, что лучше. Неизвестно. Раньше папа Джеза не задумывался над сутью власти. лес вверх ради процесса. лес потому что мог. Потому что наслаждался своей силой и превосходством над конкурентами. Потому что подъем на вершину был в его жизни таким же естественным делом, как сон или дыхание. Увлекательной игрой он был. Острым состязанием. Но теперь... Теперь ставки выросли настолько высоко, что привычно легкое отношение к победам стало казаться неуместной шуткой. «Так что же дает власть?» «Возможность стать богатым!» — брякнул один из роящихся над головой духа Флоа. И захихикал. Да уж, Джезе скривился. «Карабкаться на вершину ради денег? Какая пошлость!» «Не будь наивным, деньги правят миром!» «Назвать тебе людей, у которых эта фраза вызовет презрение?» Они есть сейчас, они были раньше. Прошли сотни лет, но люди их помнят, потому что не золото было их целью, а чистая, как дистиллированная вода, власть. Вот только зачем, черт побери, она нужна? Ты разве не знаешь? знаешь, знаешь. На этот раз отозвался целый сон духов. Почести, богатство, возможность отдавать приказы и очень долгая жизнь. Не вечность, конечно, но сила буду существенно добавит к тому, что предлагает медицина. Жизнь на вершине наслаждения, взрослые игры и... и тоскливые вечера у камина, по меткому выражению этого мерзавца-щеглова. Жизнь для себя. Жизнь в полнейшем одиночестве, потому что душа живет вдали. Жизнь наполовину или вообще не жизнь. Такова его плата. Индивидуальный мать его взнос. — Ты больше не принадлежишь себе, — прошептал дух. «Один раз вы меня уже обманули», — хрипло ответил папа. «Мы не обманывали?» «Просто кое-что изменилось». «Непредвиденное». Джеза закрыл глаза и вновь, как во время разговора с Мишенькой, погрузился в воспоминания. В сладкие воспоминания о страстной встрече в соборе тринадцати пантеонов. Лицо любимой женщины, ее прикосновение, ее дыхание, ее тепло. Нет. Ее жар. Нет, не ее жар, а их. Их общий костер увидел Джезе и в очередной раз осознал, что сгорел тогда дотла. И Патриция сгорела. Только она знала, на что шла, а он нет. «Получается, она тоже тебя обманула? Бедный, бедный Джезе! Ужасно, когда нельзя никому довериться! Не слезы ли на его глазах?» Они роились вокруг и зубоскалили. Ехидничали. Откровенно насмехались. Их якобы шутливые замечания становились все более дерзкими. Однако уколы порождала не сила, совсем не сила. Духи Лоа понимали, что случившееся в соборе 13 пантеонов изменило папу. Однако до сих пор не смогли ковырнуть глубже, чем он позволял. Возможно, сейчас, после разговора с Ищегловым, защита даст сбой, и они узнают его нового, того, которого боялся сам Джезе. «Что ты нашел в этой девке?» «В девке?» Разъяренный папа сдавил обнаглевшего духа в кулаке. А в следующий миг осознал, что все невидимые твари Лоа замолчали. А еще через секунду осознал, что сделал. Защита пробита, и ошарашенные духи разлетелись, бросая испуганные взгляды на нового Джезе. «Ты изменился? Ты другой?» «Там, в соборе, мы совершили невозможное», — тяжело объяснил папа, то ли себе, то ли плененному невидимке. «Патриция!» Их любовь, их костер, их пожар. Вершина, на которую они поднялись. Вершина, которой можно достичь только вместе и только через костер. Он стал другим. Не мог не стать. И стал. Однако долго, очень-очень долго не принимал перерождения. То ли боялся, то ли не был готов, то ли предвидел реакцию сил, служению которым посвятил свою жизнь. «Ты не имел права так поступить!» «Ты не должен был меняться!» «Ты стал чужим!» Папа поднял руку и внимательно посмотрел на бьющуюся в ловушке жертву. На олицетворение мощи католического Вуду, на невидимого повелителя незримого. И услышал «Упусти!» Тихая, недовольная, обиженное и немного испуганное И понял, почему парившие в соборе тринадцати пантеонов духе с недоверием смотрели на костер их с патрицей любви. Почему стали помогать Ахо? «Вы меня боитесь!» «Ты стал чужим!» «Напротив, мои маленькие невидимые друзья!» Покачал головой Джезе. «Теперь мы с вами окончательно породнились!» А католическое Вуду обрело второго после святого мбота великого пророка, который... «Иисус!» Прошептал папа, принимая первое в своей жизни видение. «Глобальную картину, ужатую в короткий информационный пакет». Без всякого матьево шифрования. То ли первая передача, то ли случайная связь, то ли дурацкая шутка с целью проверить свойства нового преемника в сети избранных. «Иисус!» — повторил Джеза, выпуская духа, издавливая руками переполненную посланием голову. «Помедленнее! Господи, пожалуйста, помедленнее!» Он знал все на свете и ничего конкретно. Он видел судьбы людей, но не мог сосредоточиться ни на одной из них. Он был всемогущим наблюдателем, отстраненно взирающим на потуги и управлял всей жизнью на земле. Он был, и его не было. В своих коротких скитаниях везде и нигде Джезе окончательно познал суть станции и восхитился величием замысла. А потом поразился чудовищной его жестокости. Он увидел, что будет, и что будет потом. После, что будет. Всех возненавидел, И простил, а потом запретил себе жалеть себя, а потом открыл глаза и понял, что лежит на полу, что боль стихла, что он не спятил, не коротнул от информационной перегрузки, зато чувствует необыкновенный прилив сил, понял, что произошедшая его суть, его новое я, его истина. Понял и смирился. — Ты не уйдешь! С тихой радостью и неимоверной печалью произнес дух. — Да, — подтвердил папа. Я не уйду, потому что впереди их ждут страшные испытания, и людям, собравшимся на площади перед храмом Иисуса Лоа, нужен вождь. И другим людям, которые смотрят прямую трансляцию, тоже нужен вождь. Миллионы, сотни миллионов людей верят и надеются на лучшее. У миллионов, у сотен миллионов из них нет ничего, кроме веры и надежды. И он, папа Джезе, обязан остаться, потому что вера их — он. И надежда их он, потому что отныне и до самой смерти он и есть католическое Вуду. Что такое власть, папа Джезе? Возможность вести людей к цели, которую ты видишь и в которую веришь. Ответственность перед теми, кого ведешь. Любой другой ответ не имеет смысла. Любой другой ответ приведет его к любимой женщине. Любой другой ответ приведет папу туда, куда рвется его сердце где живет его душа. Любой другой ответ приведет его в место, которое будет сниться папе всю оставшуюся жизнь. В место, вспоминая о котором он будет плакать без слез всю оставшуюся жизнь. В место, где он мог бы обрести счастье. Но вот беда. Не было у Джеза другого ответа. А значит, и счастлив он не будет. Я пастырь. Так уж получилось. Папа медленно поднялся на ноги сделал пару шагов и угрюмо посмотрел в зеркало. На отражение человека, отдавшего другим свою душу. На отражение человека, облаченного в белые одежды настоятеля храма Иисуса Лоа.